На следующее утро Лука проснулась в отличном настроении. Тревожащие воспоминания из полусна-полуяви накануне постепенно стирались из памяти, сменяясь путанными картинами, свойственными обычному сновидению. Лука оставалась уверена в реальности одного, где бы она ни была, Вальдемар оставался с ней, оставался, чтобы защищать. Между ней и котом будто образовалась связь позволившая хозяйке и зверю чувствовать друг друга. Эх, молодежь!» — ворчала за завтраком Анфиса Павловна. Не вложили в вас понятия о пользе систематизации. Сколько дней мы уже не занимались? Луке было очень стыдно, но посчитать она не смогла. Последние события сплелись в какой-то клубок, из которого более-менее четко она могла вспомнить лишь смерть Эммы Виссенты и прощание с ней в черной кошке. До да тепло горанинского плеча под щекой вчерашним вечером. Поскольку клуб еще не открылся и день оказался свободным, Лука прибралась в квартире, сходила в магазин, поиграла с котом. А после до самого вечера занималась с учительницей отработкой новой стихии земли. Девушка старалась и выкладывалась по полной. Эта стихия давалась ей куда легче, чем огонь, возможно, потому что последний всегда вызывал в живых существах страха больше, нежели остальные вместе взятые. "Анфиса Павловна, а яр очень похож на маму", спросила она впервые. Старушка усмехнулась. «Всяко сильнее, чем на отца. Это сейчас парень заматерел, в плечах раздался, двигается как тигр в камышах. А раньше щепкой щепкой был, прямо как Марина, одни глазище. А какая она была? Марина Горанина. Марина Доманина, поправила домохозяйка. Стихийница потомственная. Горанин фамилия Бориса. «Ведьмы своей фамилии в браке не меняют. А как же эти Енавильевна Предилова, удивилась Лука. Предилова была, Предилова и помрет. а род у них такой, Предиловых, пожала плечами Анфиса Пауна. Муж ее фамилию взял. Видела их пару раз вместе, любит он ее сильно, супружницу свою. А Марина Бориса любила сверкая глазами, спросила Лука. Старушка внимательно посмотрела на нее поверх очков. История старая иллюминация, тебе зачем? Лука отвела глаза и увидела Вальдемара. Кот сидя на пороге кухни, увлеченно вылизывал заднюю ногу с растопыренными пальцами. Но едва почувствовал взгляд, это интереснейшее занятие прекратил, муркнул и, подойдя, спрыгнул к хозяйке на колени обднув ее в плечо ушастой головой, будто говоря: "Ну чего же ты, признавайся?" "Яр мне нравится", вздохнув, призналась Лука. "Знаете, как нравится? Не то, чтобы в койку с ним завалиться, а чтобы узнать поближе. Только он молчаливый. Нет, не так. Есть вещи, о которых, мне кажется, его нельзя спрашивать, но" она вскинула умоляющий взгляд на Анфису Павловну. Знать-то хочется. Конечно, хочется, хмыкнула та. Я тебе расскажу, что знаю, а об остальном ты все таки найди возможность с ним поговорить. Ярветь все в себе, в себе, а это тяжело. Марина такая же была. Слышала песню, та, что идет по жизни смеясь. Вот это про неё. Для других солнце ясное, приветит, обогреет, поможет о том, что в своей жизни происходит, о болячках ли, о тоске, грусти ни слова. Борис едва увидел ее, влюбился без памяти. Она мне жаловалась тогда, мол, ведьмак какой-то сумасшедший попался, преследует, цветами заваливает, по телефону звонит и молчит в трубку. А она точно знает, что это он. Ну, Коля точно знала, значит, заметила все таки Лукаво улыбнулась раскашляться. Пару лет их роман длился. Гаранен старался всё время быть рядом, решал все проблемы. У неё мама болела тяжело в старости и умирала нелегко. Он и больницу организовал, и лекарства заграничные. В общем, как-то она пришла ко мне и говорит: "Анфиса Павловна, я замуж выхожу за Бориса. Он тот человек, что мне нужен". Я за ним как за каменной стеной. А ты любишь ли его, спрашиваю. Молчит, в глаза не смотрит. Потом уронила: "Я ему нужна". Так она его не любила? изумилась Лука. Как-то не сочетались у нее представления о матери Яра и нелюбовь. Анфиса Павловна пожала плечами. Недаром говорят: "Стерпится слюбится". Поначалу-то всё у них хорошо было. Борис дикую охоту оставил, устроился в службу безопасности и начал карьеру делать. Зубами конкурента порвал. Всё заработанное в дом, в дом для любимой жены и сына. Квартиру они купили, загородную виллу отгрохали. Марина к тому времени учиться у меня закончила, однако старуху не забывала. В гости заглядывала, Иногда одна, но чаще с сыном, которого девать некуда было. Борис всё время на работе, и его и её родителей уже не было на свете. И знаешь, иллюминация, она будто таять начала. Вот как свеча сгорает, а агарок всё прозрачнее и прозрачнее становится. Улыбается, а глаза не радостные. Я даже испугалась, что она больна, как и мать её наследственность, понимаешь, страшное дело. Стала спрашивать, что происходит. Но она же как яр, молчальница, упорно молчала. Да я упорно ответа добивалась. Добилась только одной фразы: "Душно мне, Анфиса Павловна, за каменной ты стеной". Домохозяйка замолчала, глядя в окно. Память туманила картинку, рисуя перед глазами лица давно ушедших. А потом жизнь меня как-то закрутила, и я их на время из виду потеряла. Где да Марина пропала? Перестала звонить, заходить. Это уж я после узнала, что она с Борисом развелась и во второй раз замуж вышла, тоже за ведьмака. Я на нее не в обиде. Она заслуживала счастья. А когда получила его, окунулась по самую макушку и забыла обо всём. По слухам, со вторым мужем у них страсть такая была, что едва не вспыхивали оба. Наверное, Борис не хотел её отпускать. Наверное, между ними всё было непросто. И как оно происходило, не знаю, иллюминация, врать не буду. Голос Анфисы Павловны дрогнул. Потом они с мужем поехали на шашлыки к друзьям, а когда возвращались, попали в автокатастрофу и оба погибли. Я вот остался и девчонка от второго брака. Не помню, как ее зовут. А Луся, подсказала Лука. Бабушкина я, Алуся. Алуся переспросила старушка. Это, наверное, в честь Алены, так мать Марины звали. Алёна Даманина, ты её видела? Девушка кивнула. Рассказывать о том, где и при каких обстоятельствах она виделась с младшей сестрой Яра, не посчитала возможным, не её тайна. А дар у Алуси есть? уточнила Анфиса Павловна. Лука пожала плечами. Какой дар, когда жизнь из девочки истекает ежедневно, капля за каплей. Жаль покачала головой домохозяйка. Марина сильной стихийницей была. Ты вот как она? Чего? удивилась Лука. Я сильная стихийница?» сильная, но глупая, хихикнула старушка. Необразованная еще!» Девушка необразованна, но мы все видели, как чутко она воспринимает погрешности бытия. Мы это порешаем. Задумчиво улыбнулась Лука. Слово вылетело само собой, не поймаешь. Вот не ко времени вспомнила Найджела. Прости, Господи, Паршанкова. От кого, а от него, мажора, не ожидала услышать такое простецкое: "Порешаем". "Порешаем", не менее задумчиво повторила Анфиса Павловна. Так один мой знакомый говорил: "Эх, давно дело было. И вообще, Чего-то мы заболтались. Давай-ка продолжим. Вечером решила для себя Лука: схожу к приделавым и поговорю с Аттиной Вильевной, заодно еще раз посмотрю на фото Марины Доманиной. Вальдемар, внимательно прослушавший весь разговор, спрыгнул на пол и снова занялся мытьем задней ноги.